Пухлый господин, на лет сорока пяти, в и бородки, с длинными волосами в кружок. В шесть, как приступили к оцеплению, я, Петр Иванович, изволили видеть, своего человечка заслал, как бы с заказным письмом. Кухарка ему шепнула, что чужих трое, а после еще пятеро припожаловали. Личности все нам известны, и списочек уже составлен. Шесть лиц мужеского пола, два женского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 К Большой Рыбине ход имеет. «С Богом, естрать Палыч! Приступайте!» Сани снова проехали по поварской. Только теперь лжеизвозчик вывесил на оглоблю фонарь. По этому сигналу второе кольцо подтянулось ближе. Ровно в 8.30 мыльников свистнул в четыре пальца, и в тот же миг семеро агентов вломились в дом.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 Но Эраст Петрович с места, огромным скачком преодолел чуть не пол гостиной и, еще не коснувшись ногами пола, ударил тростью по дулу. Игрушка с перламутровой ручкой ударилась об пол и выстрелила. Не так уж и громко. Но Бурляев проворно шарахнулся в сторону, а филеры разом навели стволы на отчаянную девицу и, несомненно, превратили бы ее в решето, если бы не статский советник.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 Бойко ответила нигилистка, глядя на жандарма снизу вверх. — Как вас зовут? — терпеливо спросил подошедший мыльников. — Имя, звание, назовитесь. — Эсфирь Литвинова, дочь действительного статского советника. Также вежливо ответила задержанная. — Дочь банкира Литвинова, — вполголос пояснил Евстрать Палч начальнику. — Проходит по разработкам, но до сих пор ни в чем подобном. — Не замечалось. Хоть самого Ротшильда! — процедил Бурляев, вытирая вспотевший лоб. — За это ты, мерзавка, на каторгу пойдешь. Там тебя жидовскими кошерами кормить не станут! Раст Петрович нахмурился, готовясь вступиться за честь мадемуазель Литвиновой, но в его заступничестве здесь, кажется, не нуждались. Банкирская дочка презрительно бросила подполковнику. Скотина, животное. В морду захотел, как храпов. Бурляев стал стремительно багроветь и, дойдя до совершенно свекольного колера, рявкнул Евстрати палч, рассаживайте арестованных по саням и везите в предвариловку. Стойте, господин Мыльников, поднял палец статский советник.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 недоверчиво уставившись на чиновник особых поручений. «В должностное лицо, находящееся при исполнении!» «Она в вас не стреляла. Это раз. О том, что вы должностное лицо, знать было не обязана. Вы ведь не представились, и мундира на вас нет. Это д -д два. Про исполнение вам тоже лучше не поминать. Вы даже не объявили, что производится арест. Это три. Выломили двери»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 и сыгранно-виртуозно, просто театр Корша. Что по вашей пьесе должно последовать дальше? Благодарная девица падает на грудь прекрасному спасителю и, орошая слезами, его крахмальную сорочку клянется в вечной преданности, а потом пишет вам доносы на своих товарищей, да? Эраст Петрович отметил, что поразительная вещь, короткая прическа барышню вовсе не портит, а напротив очень идет к ее мальчишескому лицу.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 вы погубили бы своих друзей. Ваша вечеринка была бы признана сборищем террористов, и все они отправились бы на каторгу». Мадемуазель Литвинова смутилась, но лишь на миг недоле. «Скажите, какой гуманный!» — воскликнула она. «Только я не верю в от жандармерии. Такие, как вы, вежливые, лощенные, еще хуже, чем откровенные кровососы вроде этого красномордого».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 Никаких телохранителей у меня нет. А адрес мой напечатан во всех адресных книгах. Можете ПП проверить. Ираст Петрович Фандорин, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе. А, -а, а тот самый Фандорин. Девушка азарт наглянулась на Ларионова, словно призывая его в свидетели столь поразительного открытия. «Гаруналь Рашид! раб лампы. Какой еще лампы? Удивился Эрост Петрович. Ну как же? Могучий Джин, охраняющий старого султана Долгорукова. Тот -то он, Иван нагнать филером-губернатором, грозился, снова обратилась она к инженеру. А я не возьму в толк, что за начальник такой, которому и охранка нипочем. Не знала, господин Джин, что вы и политическим сыском не гнушаетесь. Она добила Эроста Петровича последним, уже совершенно испеляющим взглядом, кивнула на прощание хозяину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 а потом доносите в охранку о своих достижениях. Как вам несовестно? Ведь вы д -д дворянин. Я читал ваше досье. Ларионов неприятно рассмеялся, подрагивающей рукой вынул папиросу. — Совестно? Вы про совесть с господином Зубцовым поговорите, Сергеем Витальевичем. И про провокацию тоже.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 Чуть кто от праздных разговоров начнет на дело выворачивать, его голубчика сразу цап-царап. Государству спокойнее, господину Зубцову поощрение. А Иуде Ларионову бессонные ночи. Инженер закрыл лицо руками и замолчал. Судя по дерганью плеч, боролся с рыданиями. Ираст Петрович сел напротив, вздохнул. —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 В этот миг раздался стук дверного молотка. Ларионов вздрогнул и нервно рассмеялся. «Перепозднился кто-то. Все веселье пропустил. Вы... Господин Фандорин, уйдите пока он за ту дверь. Ни к чему, чтоб вас тут видели. Объясняйся потом. Я быстро спровожу». Раст Петрович перешел в соседнюю комнату. Старался не подслушивать, но голос у пришедшего был громкий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 И «Понюхала и ушла?» — засмеялся блондин. «Вот ведь чудеса какие! Как на Брянском на вокзале кошки ели воробья, полезали полезали да не чуть-чуть!» ни... Веселый молодой человек переместился так, что оказался спиной к статскому советнику. Ларионов же, наоборот, был вынужден повернуться к двери лицом. Интригующий гость, Сделал какое-то невидное для Фандорина движение рукой, и инженер вдруг ахнул, попятился: Что, искривот? Страшно? Все таким же легкомысленным тоном поинтересовался гость. Почуяв неладное, Эраст Петрович рванул створку, но в ту же секунду ударил в выстрел. Ларионов, взвыв, согнулся пополам, стрелявший же оглянулся на грохот и вскинул руку с компактным вороным бульдогом. Фандорин нырнул под выстрел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 За мягкое. И в стразе Палч мелко рассмеялся и примирительно сделал ладонью. Мол, не отпирайтесь, не первый день на свете живу. Когда увидел, что барышня одна ушла, хотел своих холохов за ней послать, а потом думаю, покажу еще. Их высокородие человек бывало, и с чутьем. Если задерживается, значит, идею имеет и точно. Скорости появляется этот. Мыльников кивнул навоющего от более матерящегося арестанта. Так что, выходит, не просчитался я. Кто он? Кажется, член боевой группы, ответил Эраст Петрович, чувствуя себя обязанным, неприятным, но не глупому, весьма не глупому, коллежскому асессору. Евстрать Павлович присвистнул и хлопнул себя поляшки. Ай, да, Мыльников!